Часть 22. Снайпер. Такого маневра монолитовцы не ожидали. Вместо того, чтобы прорываться через их заслон на дороге, мы резко ушли в сторону и просто обогнули их засаду пологим берегом канала прудоохладителя. В мертвой зоне нас было не достать. Конечно, они пальнули несколько раз из гранатометов, пытаясь накрыть нас навесным огнем, но результатом данного маневра были лишь высокие столбы брызг, пруду, да огромный сом, выброшенный на берег подводным взрывом. В своем экзоскелете «Саркос» последнего поколения проводник бегал довольно шустро и почти не отставал от основной группы. Потому у нас было некоторое преимущество в скорости перед противником, на котором в этот раз оказалась броне попроще. К тому же монолитовцы, явно опасаясь какой-нибудь новой каверзы с нашей стороны, в немедленную погоню не бросились, исходя наверное из того, что куда эти камикадзе денутся с оцеплением территории. Ведь гораздо безопаснее прочесать ее превосходящими силами, нежели преследовать небольшим отрядом, оставшимся от усиленной охраны моста. Такая логика была нам только на руку. Тем более, что клык японцы были ранены, и хотя не подавали вида, но держались из последних сил. Японца мы перебинтовали чуть ли не на бегу, и теперь оставалось немногое. Последний рывок до тоннеля о котором говорил проводник на пути нам попалось лишь полудохлое после рождения артефакта жарко рядом с ней покачивались в раскаленном воздухе мамины бусы с необычно крупными ярко-красными жемчужинами, нанизанными на окнанные лица я на бегу подхватил их и протянул японцу но тот мотнул головой, мол не надо, ну не надо так не надо Может, его джепены каким-то своим методом извлечения обучили, более действительным, чем старый проверенный артефакт, да еще такой величины. Клык тоже отказался. «У меня уже нацеплена панацея», – бросил он, сплевывая на землю комок густой слюны. «С бусами оно только хуже будет. Эти артефакты, когда рядом, радиацию взаимно потенцируют, Можно прям на месте смерть под лучом получить. Подивившись таким знанием я сунул добытый артефакт в пустой контейнер рядом с чистым небом, который уже давненько не подавал признаков жизни. В последнее время он стал очень быстро терять энергию. Это наводило меня на мысль, что артефакты вдали от своих аномалий тоже имеют свой определенный срок жизни, после которого медленно угасают, как люди, волей судьбы, оказавшиеся оторванные от семьи и от Родины. Туда быстрее, пока монолитовцы не очухались. Проводник ткнул бронированным пальцем в сторону огромного серого здания над крышей которого возвышалась знаменитая, известная всему миру девятиметровая в диаметре вентиляционная труба, словно полосатая рукоять гигантского кинжала, всаженная в крышу так называемого 7001-го помещения Чернобыльской станции. Через пять минут сумасшедшего бега мы были на месте. Проводник изо всех сил долбанул бронированным сапогом в металлическую дверь, прикрывавшую вход в здание третьего энергоблока. Экзоскелет Саркас оказался устройством более чем мощным. От удара проржавевшая дверь словно картонная смялась в середине и, слетев с петель, с грохотом упала внутрь. Мы вбежали с оружием наперевес, но стрелять было не в кого. В огромном зале было пусто, словно в гробу. Ржавые механизмы и приборы непонятного предназначения, стоящие вдоль стен, густо поросли красным мохом. И сейчас уже вряд ли кто скажет, для чего и кому они служили четверть века назад. Весь этот склеп тускло освещали лампочки под потолком, горящие слабым, но ровным светом. Жуткая особенность зоны, встречающаяся здесь повсеместно, И каждый раз, когда видишь такую лампочку или простреленный в нескольких местах радиоприемник, вещающий голосом умершего диктора о событиях давних и страшных, начинаешь понимать, что неспроста кто-то, дрожа от ужаса и медленно сходя с ума, стрелял в безобидный аппарат, а тот все равно говорил, говорил, говорил. В стене прямо перед нами был вделан огромный круглый люк, запертый на электронный замок. «Сейчас», — сказал проводник, подходя к устройству и набирая на нем комбинацию цифр. «Откуда код знаешь?» — поинтересовался любознательный клык. «От Сидоровича», — не оборачиваясь, прогудел проводник. «Данная информация обошлась папаше Дорсету в лишние 2000 деревянных тугриков». «Нихрена себе!» — покачал головой призрак. «Безумно интересно, откуда о ней узнал Сидорович, сидя на пятой точке у себя на кордоне». Вопрос был чисто риторическим и остался без ответа. Тем более, что в стене загудели невидимые механизмы, и люк медленно и бесшумно отъехал в сторону, словно его каждый день усердно чистило и смазывало, Специальная бригада обслуживающего персонала энергоблока. Двухметровый в диаметре зев тоннеля со ступеньками, круто уходящими вниз, открылся перед сталкерами. Бетонные ступени, словно ковер, покрывал все тот же красный мох. По круглым стенам, извиваясь словно змеи, ползли в еле-еле подсвеченную темноту толстые кабели. Похожим тоннелям... «Я шел этой весной к саркофагу. Только со стороны Припяти», — криво усмехнулся Меченый, накручивая на ствол автомата длинный глушитель. Видно было, что бравому сталкеру немного не по себе, как, впрочем, и остальным членам группы. Что можно понять? Пребывание в автоклавах директора наверняка было для них испытанием неисприятным. «Все тоннели, ведущие к исполнителю желанию, одинаковые, как нити паутины, в середине которой замер монолит, поджидающий свои жертвы», — негромко произнес проводник. «Всего-то 150 метров пройти, и ты в ловушке, возможно, навсегда». «Этот тоннель точно ведет прямо к саркофагу», — уточнил я. «Сто пудов», — кивнул проводник. Там в конце, по идее, камера должна быть метров тридцать площадью, залитая бетоном, а над ней как раз четвертый реактор и саркофаг. Если помнишь, там провал в полу есть, недалеко от монолита. По идее, та дыра и есть выход из этого тоннеля. «Тогда ждите меня здесь». «А я пошел», — сказал я. «В конце концов, это мое дело». А «Сейчас». Внумечную. Я для того ПБС на ствол наворачивал, чтоб у входа в тоннель посидеть. Ты такими коридорами здесь ходил? Нет. А в них, между прочим, монолитовцы с гауссовками очень любят прятаться. И снимать их лучше не твоей американской трещоткой, а тихо, без шума и пыли, чтобы остальные не набежали. Так что иди следом. «Если что, прикрывай, а я пойду первым». «Я с вами», — сказал японец. «А это еще зачем?» — поднял брови Мечен. «Я должен лично убедиться, что устранена опасность для всего мира, ликвидировать которую меня послало руководство комитета по предотвращению критических ситуаций. В словах японца была спокойная уверенность человека, который точно знает, чего хочет, и собирается отстаивать свое мнение до конца. Но времени на пререкание не было, потому Меченый только кивнул и полез в тоннель, бросив напоследок. Остальным оставаться здесь и прикрывать вход. Возражений не последовало. Видно было, что Клык, Призрак — проводник не горят желанием снова идти в саркофаг из которого они совсем недавно вырвались лишь благодаря счастливому случаю скубиду отважно попытался сунуться в тоннель вслед за японцем на что получил строгое жди здесь заскулил и совсем по собаче сел на пол обвив лапы суставчатым хвостом тоннель пролегал на глубине не меньше 12 метров. Спустившись вниз по ступеням, я сильно пожалел, что не позаимствовал у проводника один из аварийных кислородных баллонов его экзоскелета. Духота была страшная и утешала лишь то, что идти было сравнительно недалеко. Внизу тоннель оказался прямым, как стрела. Мрак немного рассеивали редкие лампочки под потолком, но усиленные металлом стыки огромных бетонных колец, из которых, собственно, и состоял тоннель, тонули во мраке. «Иди, Иди ко, ко мне! мне. Ты, Ты обретешь подел... то, что заслуживаешь!» Прошелестело где-то в уголке моего сознания. «Смотри-ка, директор умер, но дело его живет. Ментальный посыл работает» хмыкнул я. Правда, слабовато по сравнению с тем, что было раньше. И вправду, гипнотического эффекта нудные призывы больше не оказывали, скорее только раздражали. Скоро я вообще перестал обращать на них внимание. Метров через пятьдесят я уловил впереди какое-то движение, словно тень качнулась возле одного из стыков. Коротко прошелестел автомат Меченого, и тень повалилась на пол. Выждав секунд десять, мы снова двинулись вперед. Возле стыка лежало мертвое тело в экзоскелете с гаусовкой в руках. Рядом в бетонной стене зияло отверстие, в которое свободно мог пролезть человек. «Ответвление, прорытое монолитовцами», — прошептал Меченый. Вполне может быть, что таких дыр здесь несколько. Никому не стрелять, иначе на звук тут же толпа сбежится. Он был прав, и я в который раз отметил его предусмотрительность. На этот раз насчет глушителя, навернутого на автомат. На нашем пути попалось еще два похожих ответвления, но врагов мы больше не встретили. По сравнению с прошлым разом, «Такое впечатление, что нас просто пропускают с того момента, как мы прорвались через мост», — прошептал я. «Интересно, с какой то радости?» «Я тоже к саркофагу через ад шел», — отозвался Меченый. «Думаю, Харана, несмотря на его напыщенную речь, все-таки не устраивает вариант Мегазоны, в которой его банде придется воевать со всем миром». Да и черт его знает, что может случиться во время нового сверхмощного выброса. Может он вообще с глобуса сметет все живое. Потому не исключаю, что Харан, узнав о нашем прорыве, дал приказ нас пропустить. Правда, не факт, что аналогичный приказ он отдаст, когда мы пойдем обратно. Впереди показался слабый свет, и мы ускорили шаг. Через несколько метров потолочные лампочки осветили завал из груды мелких бетонных осколков, словно перемолотых в камнедробилке. «Тот самый бетон, которым была залита химера под саркофагом», – прошептал Меченый. «Хотел бы я знать, что здесь случилось. Где-то здесь грохнул второй взрыв», – произнес я. И в результате могло произойти все, что угодно. Это точно. Согласился Мечин. Ну что, пошли, что ли? Слабый, голубоватый свет лился сверху из дыры в потолке, с краев которой свешивались разорванные прутья арматуры. Отвесная куча бетонного крошева лишь немного не достигала краев этой дыры. Мы взобрались по завалу наверх. Меченый подпрыгнул, подтянулся и оказался наверху, я последовал за ним, подав руку раненому японцу. Перед нами был тот же самый громадный зал с темными гробами автоклавов, ажурными лестницами, уходящими вверх в темноту невидимого потолка и останками несчастных для которых это место в буквальном смысле стало настоящим саркофагом. Ничего не изменилось. Куча мусора, когда-то бывшего высокоточным оборудованием четвертого энергоблока ЧАЭС, Огромный фосфорицирующий холодец, отбрасывающий зеленоватые блики на откинутой крышке автоклавов, засохшие гнилостные пятна от разложившихся статуй на которых буйно разросся вездесущий красный мох. Лишь монолит, мерцающий слабым грязно-голубым светом, был теперь похож не на огромный сверкающий кристалл, а на большой кусок оплавившейся пластмассы, внутри которого кто-то поместил слабенькую ультрафиолетовую лампу а позади исполнителя желаний воздух дрожал и клубился багрово-красным. Это инфернальное марево было почти осязаемым и в то же время потусторонним, нереальным, словно принадлежало оно не этому миру, а было отблеском средневекового ада, наконец-то получившего возможность прорваться сюда сквозь толщу веков и забвения. И казалось, что достаточно булавочного укола в центр легендарного сердца Зоны, чтобы сквозь разрыв в Монолите хлынул водопад горячего и неистого пламени, сметающего на своем пути все живое. Монолит доживал последние минуты перед последним выбросом, который вот-вот готов сорвать последнюю преграду на своем пути. Вот зачем позвала меня зона там, в доме болотного доктора. «На, На севере, север. сказала она моими губами, и вот я здесь, чтобы вернуть монолиту его сердце. Я отвернул крышку контейнера и достал чистое небо. Артефакт тоже выглядел не лучшим образом. Внутри его поверхности, тусклой, словно перегоревшая матовая лампочка, едва заметно мерцала синеватая точка. Я шагнул вперед и осторожно, боясь неловким движением, затушить этот слабый огонек, вложил артефакт в центр монолита. Моя рука на пару мгновений погрузилась в вязкую прохладную субстанцию. Когда я извлек ее наружу, артефакта на ладони уже не было, а вокруг моих пальцев еще долю секунды мерцал слабый ореол лазурного цвета. Монолит оживал на глазах. Мерцающая точка, зажегшаяся в его центре, становилась все ярче. От нее по поверхности кристалла пошли упругие волны, благодаря которым темная окалина, покрывавшая сердце зоны, моментально осыпалась, словно зола, с огромного куска угля, пламенеющего огнем небесного цвета. Марева позади монолита возмущенно пульсировала, из последних сил пытаясь прорвать неожиданно окрепший заслон, но это уже было ему не под силу. Прошла минута, другая, и огромный кристалл засиял, как в тот день, когда я увидел его впервые. По его зеркальной поверхности побежали смутные силуэты, постепенно складываясь в устойчивую картинку, и я понял, что монолит хочет что-то сказать мне, и только мне. Я увидел темный зал, слабо освещенный колеблющимся светом факелов. На странном столе, напоминающем крест, лежал человек, Лицо распятого тонуло в тени, но я был уверен, что знаю его очень хорошо. Над ним склонилась уродливая мохнатая фигура, занося сверкающий меч, кончик которого был обогрен свежей кровью. Человек на столе рванулся навстречу мечу, он хотел умереть. Он звал смерть, как зовут долгожданного спасителя, обреченные на гибель. Но ему было рано умирать. Я откуда-то знал, этому человеку предстоит еще многое совершить. Очень многое. Если, конечно, я сейчас сделаю то, что должен. СВД оказалась у меня в руках раньше, чем мои спутники сообразили, что я собираюсь сделать. Я вскинул винтовку и выстрелил почти не целясь. Я знал, что не промахнусь. Издалека... Словно с другого конца мироздания до моих ушей донесся тихий стон, полный предсмертной муки. Зеркальная гладь монолита поддернулась рябью, словно поверхность пруда, потревоженная брошенным камнем. Картинка пропала, но я точно знал, что моя пуля достигла цели. «Ты чего делаешь?» — закричал меченый. «Да так! «Другу немного помог», — сказал я, забрасывая СВД за спину. «Думаю, помог радикально», — заметил мечный, переводя дух. «Стрелок, блин!» «Ну ладно, поскольку все целы, самое время загадывать желание». «Желание у меня было только одно, но я лишь подумал о нем», не рискую высказывать вслух сокровенное. Говорят, исполнитель желаний наказывает тех, кто просит слишком много, и я просто не имел права рисковать ее жизнью. «Японец, ты как? Загадывать будешь что?» поинтересовался Меченый. Японец медленно покачал головой. «Мое желание ждет меня на большой земле», произнес он. И большего мне не надо. Сам загадывай, если хочешь. Ну уж нет, проворчал сталкер. С меня прошлого раза хватило. И тут из того места, куда попала моя поля, вырвался ярко-синий луч и ударил меня в живот. Я поймал удар на вдохе, чувствуя, как холодный синий клинок пронзает мою кожу. Внутренности, позвоночник. Ощущение было жутким и странным. Я растворялся в этом луче, в монолите. Перед моими глазами проносились видения реальные настолько, что невозможно было ни на секунду усомниться в их подлинности. С высоты птичьего полета... Я видел мертвые города, поглощенные зоной, по запущенным улицам которых осторожно двигались отряды вооруженных людей. Подо мной расстилались бескрайные поля серой травы и громадные леса с деревьями, обезображенными смертоносным излучением. А еще я видел, как над далеким горизонтом вырастает столб света, похожий на атомный гриб. И как этот потусторонний свет гигантского выброса накрывает целый материк огненно-красным плащом. И как над землей, опустошенной ужасным явлением природы, от края до края встает жуткая багрово-красная радуга, похожая на изогнутый меч, обогренный свежей кровью. Все это длилось секунду а может и вечность. Во всяком случае, когда я открыл глаза, то обнаружил себя живым, но стоящим на коленях и опирающимся одной рукой в пол, для того, чтобы не свалиться на бок. Другая рука с силой сжимала контейнер на поясе из-под неплотно закрытой крышки, которого струился чистый лазурный свет. «Слышь, снайпер!» Ты живой, раздался у меня над ухом обеспокоенный голос Меченого. Похоже на то, с усилием проговорил я. Во рту было сухо, словно я и вправду побывал в пустыне, выжженной глобальным выбросом. Облегченно выдохнул Мечный, ну и зрелище было. Тебя лучом насквозь пробило. А потом ты на колени, бац, и головой мотаешь. А в глазах зрачков нет и белки синие-синие. Но потом вроде очухался. Кстати, у тебя контейнер с мамиными бусами. Как-то не так светится. Ты в курсе? Я с усилием поднялся с коленей. Многие еще мелко дрожали, но это для нашего брата не фатально. Переживем, бывало и хуже. В голове на редкость ясной, словно я спал неделю, а то и больше, промелькнула первая мысль. Не могут порожденные жаркой мамины бусы давать такое излучение такого цвета и интенсивности. Я открыл крышку контейнера и достал оттуда артефакт, который больше не был мамиными бусами. Две переплетенные между собой невидимые нити, на которых, как и у всех аналогичных артефактов, были насажены слабо светящиеся огненные шарики. Сейчас представляли собой одно целое, реально похожее на настоящие бусы. Только фрагменты артефакта больше не напоминали шарики с заключенным в них огоньком свечи. Каждая бусина походила на маленькое чистое небо, и по ним время от времени пробегали крохотные молнии толщиной с волос. «Вот так история!» — пробормотал Меченый. «Первый раз это чудо вижу. И как это понимать?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Я и вправду не знал, что такое держу в руке. Подобного артефакта никогда не было в зоне. Ладно, об этом потом. Японец, ты чего там делаешь?» Киллер, посланный с большой земли ликвидировать группу Меченого, стоял у помятого стального стеллажа, на котором были расставлены пыльные книги в черных обложках со знаком радиационной опасности на корешке и с увлечением листал одной из них. Именно с этого стеллажа в прошлый раз я позаимствовал компьютерную игру, в которую теперь играет весь мир от полюса до полюса. Короче,. «Бери, что нравится, и погнали!» Бросил Меченок. «Через сорок минут, по идее, должен быть выброс. Я, честное слово, не имею ни малейшего понятия, где нам лучше от него укрыться». Японец закрыл книгу, положил ее в мешок и вслед за нами двинулся к провалу в полу, ведущему в тоннель. Половина обратного пути прошла без приключений, а потом мы услышали выстрелы впереди. «Быстрее!» – бросил Меченый. «Наши от монолитовцев отбиваются!» Он оказался совершенно прав. Рассредоточившись по помещению и упущившись остальными конструкциями, призрак, клык и проводник, перед которым лежало несколько трупов в экзоскелетах. «Как вы?» – выдохнул Меченый. Дышал он часто, с открытым ртом, Пробежка по душному подземелью – еще то удовольствие. «Нормалек!» – отозвался Клык, бледный как смерть. «Прикинь, я, блин, умудрился вторую пулю в бедро словить!» Они попытались нахрапом нас взять, но обломались. «Теперь готовят что-то!» «Странно, что гранаты не кидают, а то бы нам уже тут точно кирдык настал!» «Боятся повредить то, что мы должны принести от Монолита», — хмыкнул Меченый. «Как я понимаю, для них саркофаг табу. Туда они не ходят, только подступы охраняют. Поскольку они теперь в курсе нашей миссии, туда нас пустили, а вот обратно хренушки». «Но это мы еще посмотрим». Меченый быстро свинтил с глушитель. Снял прицел и гранатомет. Бесполезный без гранат. Только вес лишний в руках. И аккуратно сложил все это в мешок Надо бы Бехраму сообщение отправить, что все в порядке. Сказал проводник, потянувшись к наладоннику. Он просил. Стоп. Сказал я. Лучше сними-ка ты свой экзоскелет. Да положи вот за эту заслонку. А потом можно и сообщение отправить. Я хлопнул рукой по толстостенному стальному люку, прикрывавшему вход в подземелье. «Снайпер, дело говорит!» — сказал и забрасывая мешок за спину. Проводник недоуменно пожал плечами и нажал две клавиши на груди. Ультрасовременный экзоскелет послушно сполз с плеч и свернулся у ног хозяина кучей бронированных пластин. Грехтя, проводник забросил экипировку в разверстый «Зев подземелье», после чего нажал на кнопку возле люка. «Вечно у чего-нибудь придумайте». Буркнул он недовольно. Видать, привык носить свой немалый вес за счет мощных сервомоторов. Люк закрылся, тихо забудели, входя в пазы невидимые стальные засовы. Меченый нажал на кнопку дальней связи в КПК. «Бехрам, это я!» — сказал он негромко. «Миссия выполнена!» Ответ пришел незамедлительно. «Отлично, Меченый!» — Прохрипел динамик и добавил. «Счастливого пути!» После чего за люком раздался мощный удар, словно с него с другой стороны долбанули гигантским молотом. С потолка посыпалась растревоженная взрывом штукатурка. Меченый отключил КПК и усмехнулся. «Молодец, снайпер!» — сказал он. «Лихо ты это Бехрама просчитал. Похоже, у меня появился еще один повод повторно пройтись по диким территориям». Он нажал еще одну кнопку на экране на ладонника, глянул на экран и охнул. «Пятнадцать минут до выброса! Не готовят ни хрена, монолитовцы! Попрятались!» Хоть и выбросоустойчивые они, а все равно под трендюлями небесными шлятся неохота. «Вперед, сталкеры!» Мы выбежали из здания и, завернув за угол, помчались вслед замеченным вдоль стены третьего энергоблока, мимо навеки замешек подъемных кранов, оставляя по левую руку мрачную громаду саркофага. Убеду, словно верная и послушная собака, бежал рядом, таща на себе наши рюкзаки. Клык был совсем плох. Мы с призраком подхватили его под руки. Японец, забрав автомат раненого, бежал рядом, замыкал группу проводник, тяжело отдуваясь на бегу. Внезапно слева от нас раздались выстрелы. Я повернул голову. Меченый стоял с автоматом в руках и стрелял короткими очередями. А прямо на него неслась огромная стая мутировавших крыс. «Бегите к семиходам!» – закричал он. «Там освинцованный вагон! Ныряйте в него! Я их отвлеку на себя!» Железнодорожная станция «Семиходы» была совсем рядом – метров 200-300 пробежать. Даже отсюда были видны ее плоские бетонные крыши. Но нет никого страшнее в зоне, чем стая крыс-мутантов на охоте, ведомая красивыми волками, которых приходится одна особь на десяток обычных крыс. Эти крупные и очень умные твари составляют своеобразные элементы единого мозга, связывающие стаю единый, реально разумный организм. И сейчас Меченый причинял этому организму нешуточную боль, прицельно выбивая из стаи крысильных волков. Крысы, изначально нацеленные на нашу группу, резко свернулись, стремясь ликвидировать источник боли. И оставалось им до него пробежать совсем немного, метров сто, не больше. Каждый сам за себя. «Закон жизни, и против, против него, него не попрешь!» Эти слова произнес совсем недавно человек, отвлекающий сейчас на себя живую волну неминуемой смерти, прикрывший собой товарищей и готовый заплатить за их жизни самую высокую цену. Ты был неискренен тогда, Мечен. На самом деле, на своем пути ты следуешь совсем другому закону согласно которому командир группы легко расстается с жизнью. Если надо отдать ее за тех, кто верит в него. Но и каждый член группы должен соответствовать такому командиру, иначе грош ей цена. «Проводник, подмени!» – бросил я. Тот, не смотри, что дышит, как паровоз, бросился вперед и перехватил безвольную руку клыка, на ноге которого насквозь пропиталась кровью повязка, наложенная прямо поверх штанины. Я же схватил штурмовую винтовку и с бедра принялся поливать стаю свинцом. Краем глаза я видел, как японец тоже остановился, перехватил автомат клыка во вторую руку и начал стрелять из обоих стволов одновременно, причем довольно прицельно. Но крысы, взявшие разгон, уже не отвлекались на дополнительные источники боли. Их целью был мечный. и они бежали на него, как цунами, остановить которое может лишь другая, более мощная волна. И она появилась. Меченный не видел, как слева от него над саркофагом зарождалось огненное заливо, в мгновение ока заполнившее полнеба. Он был слишком увлечен стрельбой с нереальной для обычного человека скоростью, меняя пустые магазины на полные. Мечины. Хорошее прозвище, резкое как удар хлыста. Таким коротким словом можно окликнуть человека полушепотом в раздевалке, когда не хочешь привлекать лишнего внимания, но если нужно докричаться до того, кто, Твердо решил умереть ради своих товарищей, и сейчас не слышит ничего и никого, кроме своего автомата. Требуется другое слово, громкое, звучное, словно раскат выброса, который вот-вот пронесется над нашими головами. — Стрелок, — заорал я во всю мощь своих легких, и он услышал меня. Я понял, почему крысы вдруг заметались, не обращая больше на него ни малейшего внимания. Стая захлестнула меченого. Но мутантам уже было не до охоты. Теперь они, развернувшись, мчались обратно, пытаясь уйти от волны нестерпимо яркого света, накатывавшей со стороны саркофага. Стрел! Бежим! Быстрее!» Небо над монолитом наливалось огнем, словно нарыв готовый вот-вот прорваться. И мы бежали, уже особенно ни на что не надеясь, потому что вряд ли возможно уйти от выброса фактически в его эпицентре. И что такое какой-то освинцованный вагон по сравнению со сметающим все на своем пути страшным, ударом потока аномальной энергии. В мгновение ока нестерпимый свет сменился на плотную серую взвесь, повисшую в воздухе. Предметы вокруг потеряли свои краски и в голове стал нарождаться нестерпимый звон. Казалось, еще немного, и этот звук разорвет нестойкие связи между клетками, составляющими человеческий организм. И тот, распавшись на микроскопические частицы, станет просто частью этой взвеси, знаменующей начало выброса. Но я уже видел распахнутую дверь вагона, из которой махал нам рукой человек в знакомом противорадиационном костюме СПП-99. В другой руке он держал фотоаппарат и щелкал им неприцельно на вскидку, словно расстреливая выброс своей навороченной камеры. И добежать нам оставалось совсем немного, чтобы, захлопнув за собой свинцовую дверь, утереть под со лба и сказать... Ну, здравствуйте, профессор Круглов.